Страница 673. 1868 год. Письмо 211 Михаилу Петровичу Погодину. 1868 год. Марта 21-23. Москва. «Меня очень обрадовало ваше письмо, многоуважаемый Михаил Петрович. Примечание первое. Мысли мои о границах свободы и зависимости, мой взгляд на историю – не случайный парадокс, который на минуту занял меня». Мысли и эти плод всей умственной работы моей жизни составляют нераздельную часть того мира созерцания, которое Бог один знает, какими трудами и страданиями выработалось во мне и дало мне совершенное спокойствие и счастье. А вместе с тем я знаю и знал, что в моей книге будут хвалить чувствительную сцену барышни, насмешку над спиранским и тому подобную дребедень, которые им по силам, а главное это никто не заметит. Вы заметите, и, пожалуйста, читайте, и замечайте на полях, и, пожалуйста, поговоримте. Назначьте время, когда бы мне повидаться с вами. Примечание второе. Ваш Лев Толстой. Пятая часть в корректурах есть начало, и она к вашим услугам, а рукопись моя невозможна для чтения. За книгу благодарю. Примечание третье. Прочту и уверен, что найду подтверждение своего взгляда». Примечание Первое. Письмо 21 марта с суждениями о статье Толстого. Несколько слов по поводу романа «Война и мир». Второе. Толстой навестил Погодина 14 апреля 1868 года, и они много толковали. Дневник Погодина. Смотри том 61, страницу 196. Третье. Погодин прислал Толстому свою книгу «Исторические афоризмы». Москва 1836 год конец примечаний.